Глава 27. Дракон и Феникс неслись за юркой зеленоватой фигуркой, виляющей впереди, огибающей стволы деревьев. Через коряги и ручьи их сопровождающая просто перепрыгивала, причем так ловко, словно за спиной у нее невидимые крылья. К тому же, совершенно бесшумно. А еще Дриада то и дело сливалась с листвой и пропадала из виду. Чтобы подождать Риану с Эннером, дитя леса останавливалась, нетерпеливо била хвостом с красной кисточкой. Хоть Риана и выросла в лесу, но все же вынуждена была признать, что запыхалась. Даже дракон, куда более сильный и выносливый, тяжело дышал. Опять же, они потратили много сил, бегая от механизма к механизму и сражаясь с кровососами. «Долго еще?» — спросила Риана, когда поняла, что еще секунда в таком же темпе, и она упадет и умрет, и гори все эти дриады с их загадками ясным пламенем. «А мы уже на месте», — хитро прищурилась дриада. Конор, опирающийся на ствол огнедрева, замотал головой. «Ничего такого из ряда вон выходящего, просто лес». «И что же здесь особенного?» — спросил он. Дриада даже не посмотрела в сторону дракона. опоманила пальцем с отточенным красным когтем Риану. «Вот сюда, смотри!» и указала этим самым пальцем в пышное зеленое покрывало листвы. Риана подошла ближе, не удержалась, оперлась на дерево, проще говоря, легла на него вертикально, выглянула из-за ствола и тихо ахнула. В двадцати метрах от них под раскидистой сенью огнедрева сидел парень. худенький, щуплый, взъерошенный. Подросток. Поразительным было другое. Вглядываясь в его смуглое лицо, незнакомые и в то же время странно знакомые черты, чуть раскосые глаза, полные губы, Риану как молнии прошибло. «Феникс», — оторопела, прошептала она. «Иди ты», — двинул ее локтем в бок Коннор, который, конечно, не остался в стороне, а тоже подошел. Риана ответила тычком на тычок, развеселив дриаду и кивая с глупым видом, как болванчик на ярмарке, подтвердила. И вправду, Феникс. Не слушая дракона и моментально забыв об усталости, она вышла из-за дерева. Конор, естественно, пошел следом. И если лицо юного Феникса чудесным образом просияло, когда он заметил Риану, что стоило ему увидеть дракона за ее спиной, как он одним прыжком оказался на ногах. Выброшенный вперед ладони заискрило колючее пламя, а глаза парнишки полыхнули такой ненавистью, что Риана от неожиданности часто заморгала. Фениксы умеют прятаться. От драконов, от людей. Но не от дряд. Никогда они на территории лесного народца. А еще драконы для них — враги, Воспитывая Риану в традициях Ордена Драконоборцев, Джошуа Ру лишь усилил полагающуюся ей по праву рождения злость, сконцентрировал, сделал более целенаправленной, оттенил личными мотивами. Но все же реакция парнишки Феникса была логичной. «А ну, отойди от нее, чешуйчатый!» — крикнул парень, и настала очередь Рианы закрывать дракона собой. «Погоди!» она предупреждающе подняла руку. «Он свой!» «Драконы не бывают своими», — процедил парнишка, но все же шипы колючего пламени с явной неохотой втянул обратно в ладонь. «Он со мной!» — сказала Риана. Феникс скривился. «Я знаю. Мы видели ваш ритуал». Риана вспыхнула. «Видели?» — к ее удивлению покраснел и парнишка. «То есть не сам ритуал...» а столб пламени над угнерощей. Так мы узнали, что здесь, кроме нас, есть еще Феникс. Риана облегченно выдохнула. А когда до нее дошел смысл слов Феникса, поперхнулась и закашлялась. Дракон заботливо постучал ее по спине, за что чуть не был испепелен двумя парами глаз. Одними гневно прищуренными, аметистовыми. Какими-то родными, что ли. И вторыми, янтарными, глядящими очень враждебно. «Вы?» — только и смогла вымолвить Риана. «Кроме вас? Я не ослышалась. Ты здесь не один? Вас много?» Парнишка снова зло покосился на Конора и нехотя кивнул. «Не здесь», — предупредил он дальнейшие расспросы. «Пошли за мной». Пальцы дракона сжали ее кисть, и Риана, шипя как дикая кошка, и не без усилий высвободила руку. «Только без дракона!» — поставил условие Феникс. «Исключено!» — осклабился Конор, внимательно разглядывающий парнишку. «Что-то такое было во взгляде дракона, помимо любопытства. Интерес напополам с недоверием?» «Неудивительно. И одного Феникса встретить — нонсенс, а тут сразу двое. Причем где-то там, оказывается, еще несколько прячутся. А вообще похоже на ловушку». То есть, было бы похоже на ловушку, зарекомендую себя Феникс хоть немного с агрессивной стороны. А так? Нет, они не злые, просто равнодушные. К драконам, которым они так необходимы. А судя по тому, как реагировала на него Риана, это имеет и обратный эффект. Эннер не так хорошо знал Риану. Впрочем, никто в Академии не знал. Феникс никого не подпускал близко. Но даже за короткий период времени успел уяснить, что категорическим императивом существования Феникса является упрямство. Если быть точнее, сопротивление. Чему, а точнее, кому она сопротивляется, вопрос другой. Главное, характер. И сейчас, в чуть раскосых глазах мальчишки, Эннер видел похожий упрямый огонек. И тем не менее, идти на поводу у мальчишки – Эннер не собирался. Понятно, что если это ловушка, то для него. Риане точно ничего не грозит. И все же отпускать ее одну, хоть и со своим, у Эннера не было никакого желания. «Дракон останется здесь», — упрямо сказал пацан. «Иначе не поведу». И тут Риана удивила. «Ты мне не доверяешь?» — приподняла она брови. Я дракону не доверяю. Значит, и я никуда не пойду. Пока Энор делал вид, что закашлялся, а не поперхнулся, и молотил себя в грудь, Феникс тоже успел прийти в себя от изумления и нахохлиться еще больше. Смотреть со стороны на этих двоих было даже забавно. Концентрация упрямства на один квадратный метр давно превысила границы разумного, а вы как считаете? Пробормотал дракон и заморгал самым невинным видом, когда на него уставились сразу оба феникса. «Это тебе надо», — по-прежнему игнорируя Конора, сказал парнишка. «Мне? Что-то я не помню, чтобы просила кого-то об одолжении», — нахмурилась Риана и скрестила на груди руки. «Конечно, она пойдет с ним. Еще как пойдет. Но даже принадлежность к одной расе — не дает никому право ставить ей условия. Не объяснять же Фениксу, что они с драконом в связке, что стоит им разлучиться, разойтись хотя бы на пару километров, и у магистров замигают кристаллы в сложном амулете. Магическая сонастройка адептов — вопрос серьезный, тем более, когда они на практикуме, за пределами драк. Их сразу искать начнут поисковыми амулетами. А оно им надо? А оно не надо. «Это связано с ритуалом крови», буркнул парнишка. «Это важно». Риана обернулась на Конора. «И не надейся, что пойдешь с ним одна, детка», отрезал дракон. «И в мыслях не было надеяться», огрызнулась девушка. «Поклянись, что не будешь отсвечивать. Вообще, вмешиваться, лезть со своими ценными советами». и будешь держать язык за зубами после. Никто не должен узнать о том, что мы увидим или услышим. «Поклясться, детка», — хмыкнул Конор. «Это же не игры в песочнице. Я обещаю быть хорошим мальчиком до тех пор, пока ты будешь хорошей девочкой, и не вмешиваться в ваши семейные тайны, пока тебе ничего не угрожает». Слово дракона. Это его максимум. вздохнула Риана, обращаясь к Фениксу. «Идем? У нас, правда, не так много времени».